Всё таким вряд ли, сказал Джуфин. Я уже поговорил со всеми, кто хотя бы теоретически на такое способен, начиная с Атофы и заканчивая самим магистром Хонной, который вообще-то уже полторы сотни лет не отзывается ни на чей зов. Просто не хочет. Но я был очень назойлив, сказал каждому из них: "Если это твои штучки, большое спасибо. Продолжай в том же духе, пока не надоест". Торка хотя бы намекни, что нам не нужно никого искать и спасать, потому что мы, честное слово, найдём, чем ещё заняться. Но никто не признался. Напротив, говорят: "Нет, нет, нет, давайте ищите, спасайте". Похоже, никто не врёт. Ложь от правды я хвала магистром пока отличить умею. И расстояние тут совсем не помеха. Зато теперь всем, включая Хонну, который по идее давно давно забил на наши дела, стало интересно, что это за гений такой выискался. Мал того, что заставил весь город смотреть его сон, так ещё и всем угодил. А что, правда всем? Вроде бы да. За последние 2 дня не поступило ни единой жалобы на нарушение общественного спокойствия. Ни одной анонимной просьбы проверить, не злоупотребляет ли недозволенный магией подозрительный сосед, по слухам до сих пор не получивший лицензию. Хотя обычно подобные кляузы пишут и по гораздо меньшему поводу. Какое-нибудь дерево в парке заговорит по-ирошиски, и нам тут же приходит полдюжины писем с требованием угомонить неведомого безобразника. нарушившего священное право растения хранить молчание. Будь я так строг, как требуют некоторые благонамеренные горожане, из этого города давно сбежала бы добрая половина населения, а оставшаяся подняла бы бунт и была бы совершенно права. Но на ветры и закаты пока никто не жалуется. Даже наоборот, порываются отблагодарить. «Незадолго до тебя ко мне приходила делегация от столичного купечества». сказали, что на общем собрании решили наградить неизвестного колдуна за доставленное удовольствие. Спрашивали, куда нести подарки. Я лишь отбился от них 109-й статьёй кодекса, той, где говорится о праве всякого гражданина на сохранение в тайне любых своих дел и поступков, не вступающих в противоречие с законом. Всё лучше, чем честно признаваться, что не знаю. Не знать мне по должности не положено. И он будешь смеяться. Его величество тоже захотел отблагодарить неизвестного чародея за доставленное удовольствие. Мы с ним с утра разговаривали. Правда, он король, сперва был уверен, что это ты устроил на радостях в честь возвращения домой. Я хорошо знаю сэра Макса и уверен, что это совершенно в его духе. Представляешь, пока его переубеждал, чуть было сам не начал подозревать, что это ты развлекаешься. Ну, в некотором смысле король прав, сказал я. То есть понятно, что не я такое устроил. Мы оба знаем, что такие штуки я делать не умею, по крайней мере, на Еву. А вот Восне, знаешь, Восне вполне мог бы. И ещё как мог бы, согласился Джуфин. Я же видел город, родившийся из твоего сна. Закаты там, правда, всего раз в день в положенное время, не дочёт, но спешим его надо. что ты тогда был молодой и глупой. Не разошелся ещё как следует. Вот-вот, усмехнулся я. К тому же, кто знает, как там всё происходило поначалу? Я уже и не помню. Ты говоришь, этот снавидец мог застрять у нас и никогда не проснуться. На его месте я был бы только рад. Ужасно тяжело было просыпаться после таких снов. Видеть ничего не хотел и делать тоже. Только снова уснуть, желательно навсегда. даже ценой жизни а магистры его знают наверное скорее всего я бы просто не поверил что умру или сказал бы ай плевать во сне я обычно храбрый а знаешь может быть так будет проще вдруг сказал джуфин как так и что проще представить будто нам нужно найти тебя ну то есть кого-то очень похожего подумать, как бы ты себя вёл, если бы это был твой сон. Чего бы хотел? Чего бы опасался? Чем мог бы заинтересоваться? На каких условиях согласился бы поговорить? "Ты на любых", усмехнулся я. "Поговорить я готов вообще с кем угодно без всяких условий. Зато на остальные вопросы ответов нет даже у меня".